Глава 8. В ближайший час вампиры отдавали должное изысканному обеду, приготовленному шеф-поваром из драконьей семьи. Простых блюд здесь не подавали, все было вычурное и помпезное, как любят чешуйчатые. Потом друзья перешли к легким горячительным напиткам. Все время Терр пытался вытянуть из друга подробности встречи с таинственной Террой Киольной, чье имя он узнал случайно. Наводящие и прямые вопросы не помогали. Деррек либо отмалчивался, либо бросал однослужные ответы, на основе которых опытный психиатр пытался вслух выстроить теорию отношений между клиенткой и Леграном. Поняв бессмысленность попыток, Шерп решил переключиться на более приятные вещи – а именно принялся рассматривать входящих и присутствующих в эйфории Тер. Эльза – вампирша из хорошей семьи, и, как недавно он сказал другу, не стоит портить девушке жизнь. А вот найти интересную спутницу на ночь Шерпу хотелось. И не только ему. Дерк тоже надо выдернуть из задумчивого состояния. Тем более выбор в эйфории отличался разнообразием. Элитный ресторан пользовался популярностью у не людей. В основном здесь преобладали драконы, предпочитая заведение своего собрата. Конечно, сюда приходили провести вечер солидно, респектабельно, но некоторые посетительницы наверняка будут не против легкой интрижки без обязательств. Именно с этой целью Шерп оценивал тер, находящихся в зоне видимости. Пары он отсеивал сразу. Устраивать скандал вампир не собирался. К тому же со своими кровниками связываться не стоит. Отношения между кланами сложные и запутанные, а потому неразумно их усугублять свиданием на одну ночь. Арчанки не привлекали массивной комплекции. Василиски прятали лица за громоздкими очками, которые они никогда не снимали в общественных местах. Да и связываться с той, кто поутру ненароком может превратить тебя в камень – не лучший вариант. Оставались представительницы рукокрылых, человеческие женщины, дельфийки да с изящным подходом к случайным связям. Последние интересовали в большей степени опытного соблазнителя. «Присмотрись к парочке у фонтана», – прищурив один глаз, предложил Шерп. «Девушки явно решили показать себя. У нас есть шанс провести вечер в душевной компании». Эльфийки, взглянув мельком и не выказав заинтересованности, спросил Легран. «Именно!» значительно подтвердил вампир. «Пришли в одиночестве, никого не ждут, явно скучают и не откажутся от приятной беседы. Решил отточить на них профессионализм? Тебе в больнице разговоров не хватает с пациентами?» Скептически произнес Дерек. «Я не собираюсь ставить им диагнозы», — развеселился друг. «Всего лишь легкие флирт и приятное время, проведенное вместе». Легран еще раз оглядел эльфеек, затем повернулся и коротко бронил. «Развлекайся!» какое тебе приглянулось? воодушевился шерб не собираюсь никого обольщать придется тебе заняться этим в одиночестве мужчина был категоричен дерек прекрати себя вести как влюбленный юнец посоветовал друг не перед кем хранить верность Легран не стал отвечать лишь мрачно взглянул на шутника Ему бы в своих чувствах разобраться, понять, что с ним происходит, а случайные знакомства оттянут момент необходимого пересмотра охвативших его эмоций, но не помогут что-то решить. Наконец-то Дорок взялся за собственные переживания с профессиональной стороны. Забота друга не казалась лишней. Он, как коллега, мог понять старого приятеля как никто другой. Шерп всегда решал проблемы с помощью ничего не значащих отношений, но у Дерека на данный момент ситуация иная. Требуется абстрагироваться от реальности и углубиться в анализ. «Я понял. Ни одна из присутствующих Тер тебе не приглянулась». Слова Шерпа вывели из задумчивости. Друг сделал большой глоток напитка с претенциозным названием в стиле драконов, а затем продолжил. «Смотреть на твою скучную физиономию неинтересно, поэтому...» Шерп жестом подозвал официанта и распорядился повторить. «Предлагаю изменить условия». «Условия чего?» – переспросил Дарокрасейна. «Нашего развлечения? Или ты думал, мы заявились сюда ради заработка дракона?» Вампир отсалютовал кому-то за соседним столом и расплылся в довольной улыбке, продемонстрировав кривые клыки. «Ты не повзрослеешь?» – устало поинтересовался Легран. Если в твоем понимании зрелость – это сидеть в злачном месте со скучнейшим видом, то нет. Я предпочитаю брать от жизни максимум. Шерп большими глотками осушил бокал, а после велел еще раз повторить. Дарк решил не перечить и молчаливо выслушать рассуждения друга. Возражений Шерп все равно не примет. но ну и покидать ресторан Легран не торопился. Выйдя из заведения, он останется один на один с переживаниями. Присутствие товарища давало стабильность его рассуждениям, позволяло спокойно анализировать свое поведение и реакцию на странную клиентку. «Ни одна из присутствующих здесь Тер насопленному другу не приглянулась», произнес тем временем повеселивший вампир, выпивший подряд несколько коктейлей. «Предлагаю открыть охоту на первую вошедшую женщину». «Не слишком?» – с сомнением хмыкнул Дерек. «Нормально», – завела его друг. Иначе тебя никак не вывести из угрюмого состояния. А если она будет несвободна?» – попытался урезонить вампир Легран. «Тем интереснее», – расплылся в клокостой улыбке Шерп. «Принимаешь условия?» «Нет». Дарк был категоричен. Много лет назад, когда молодые вампиры учились и стажировались, они частенько устраивали соревнования с условиями. Ролевые игры позволяли оттачивать интуицию и мастерство будущих психологов. Найти собеседника, заставить его поведать о самом счастливом либо позорном событии в его жизни, не применяя природного обаяния властителя ночи, было обычным из заданий. Разумеется, свои навыки они использовали для обольщения и расставания после выполнения заданий. Обоим друзьям нравились своеобразные тренировки. Тем более они старались никому не навредить, а скорее пытались в чем-то разобраться, помочь. Так что неудивительно желание Шерпа вновь испробовать свои силы, вспомнив молодость. «Как знаешь», — легко согласился слегка захмелевший вампир. «А я, пожалуй, развлекусь». Взмах в сторону официанта, и молодой дракон безумно подошел к их столику. Вскоре новая порция коктейля стояла перед шерпом. Вампир отпил пару глотков и потер руки в предвкушение. «Первая девушка, вошедшая в зал, будет моей», — оповестил он и с довольным видом уставился на широкий проход в ресторан. Драконы любят строить с размахом, словно с запасом, чтобы, даже обернувшись, могли поместиться в зданиях. Эйфория не отличалась от других архитектурных творений рукокрылых. Высокие потолки, широкие проходы, стеклянные стены – все говорило о размахе и предусмотрительности чешуйчатых. Посетители входили не с улицы – Они сначала должны были пересечь не менее просторный холл с зеркальными панелями вдоль стен, потом пройти мимо гардеробной и только после этого попадали в общий зал. Для уединения в эйфории предоставляли отдельные комнаты. Там могла спокойно расположиться компания, не желающая свидетелей своего веселья. Также имелись уютные кабинеты для двоих-троих посетителей. Если в первых в основном проводили банкеты компании, то во-вторых предпочитали вести деловые переговоры. Расчетливые драконы старались предоставить клиентам широкий выбор услуг, не забывая выставлять приличные счета за обслуживание. «Забористая штучка!» – чуть не присвистнул восхищение шерп, уставившись на кого-то у входа. Дарек сидел спиной к вошедшим – Потому пришлось обернуться, чтобы кинуть взгляд на того или, вернее сказать, ту, которая привлекла внимание друга. Проделал Легран маневр с линцой, но, заметив предмет восхищения вампира, резко развернулся и замер. Ариса спокойно осматривала зал ресторана, переводя взгляд с одного столика с посетителями на другой, ее взгляд скользил с безразличием, говорившим о привычке находиться в подобных местах. Она моя. процедил сквозь зубы Дерек, заметив краем глаза движение друга. «Моя!» – упрямо возразил Шерп и поднялся на ноги. «Ты отказался участвовать, поэтому это мой приз!» «Ты пьян! Сядь!» – приказал Легран, окатив вампира непроницаемым взглядом. «Не настолько! Обольстить крошку сил хватит!» Шерп проявил завидное упрямство. «Не смей к ней приближаться!» Теперь и Дерек вскочил на ноги, ухватив за руку друга, двинувшуюся в сторону обсуждаемой девушки. Шерп некоторое время молчал, рассматривая жесткий захват друга, а потом недовольно спросил, «Ты ее знаешь?» Дерек обернулся на Арису, красивая, эффектная. Ее приход не остался незамеченным. Мужчины откровенно разглядывали девушку, а женщины старались переключить внимание на себя и одновременно подсчитывали стоимость наряда незнакомки». темно-голубое платье подчеркивал стройную фигуру. По краю глубокого выреза сверкали белые камни. Даже на расстоянии в них можно было признать бриллианты. Самые крупные очерчивали контур лифа, а затем от них расходились украшения, уменьшаясь в размерах. Книзу длинного подола доходили блестящие искорки, вспыхивающие при каждом движении. Несмотря на глубокое декольте, Плечи девушки прикрывали скромные рукава с той же отделкой из драгоценных камней. Черные волосы в этот раз убраны в высокую прическу, а тяжелые локоны украшены бриллиантовой заколкой в виде распустившегося цветка. Взгляд Арисы скользнул по двум мужчинам, стоящим у столика, и с равнодушием прошелся дальше. Такую Теру Киольну Дерек не знал. «Нет», — хрипло выдохнул легран В этот момент к Арисе подошел конопатый молодой человек. Несмотря на свой возраст, спутник девушки бросил по сторонам презрительный взгляд, как бы говоривший о его превосходстве над собравшимися посетителями. Он взял под руку Арису и та одарила парня приятной улыбкой. Кто этот хлыщ? Почему такая девушка, как Ариса, находится рядом с конопатым? Что она могла в нем найти? У этой фигуристой девчонки проблемы, — задачно произнес Тершерп, забирая руку из ослабевшего захвата. «О чем ты?» – переспросил Дерек, провожая пару взглядом. Он не мог оторвать взгляд от Арисы, наблюдая за каждым ее движением. Понимал беспардонность поведения, но ничего не мог с собой поделать. Его инстинкты вновь всколыхнулись. Стоило на долю секунду встретиться с ней взглядом. Она сделала вид, будто не узнала Леграна, но ему-то не было необходимости притворяться. Тем более перед собой – Дерек бредил Арисой и жаждал оказаться рядом. «Отказываюсь от этого приза», — хмыкнул Шерп, устраиваясь за столом. «И тебе не советую». «Объясни», — потребовал Легран, усаживаясь за столом с таким расчетом, чтобы видеть пару, вокруг которой уже суетились официанты. «Знаешь, кто этот кнапотый хлыщ?» — спросил вампир, а Дерек мысленно усмехнулся одинаковой оценки индивидуума. «Не встречал», — Коротко обронил Легран, заметив, какой этот момент. Обсуждаемый персонаж поглаживает Арису по обнаженной руке. И единственный сын и наследник Тора Каргази многозначительно приподнял брови Шерп. Бандитская группировка Каргази. Дерек теперь взглянул на спутника Арисы совсем иначе. Группировка. Ха. Друг хмыкнул. Теперь стали организации. Когда-то они промышляли разбоем и кражами, со временем разрослись, облагородились и грабят граждан на законных и не очень основаниях. Кларк получил образование. Старый Каргази не пожалел денег ради наследника, поэтому они только на улицах убивают и грабят, но и смогли приблизиться к власти». «Даже так?» — взгляд Дерога мрачнел с каждым словом друга. «Именно». Кларк пробовал подняться выше, но прошлые отца и откровенный разбой, творящийся по сей день, сослужили ему плохую службу. Шерп отпил коктейль и продолжил. «Я слышал, парень решил остепениться, нашел невесту». Вампир замолчал, и мужчины наблюдали за обсуждаемой парой. Теперь становилось понятно пренебрежение, высказанное человеком не людям, присутствующим в эйфории – Преступная организация, которую много лет не могли ликвидировать, могла любого из сидящих в заведении драконов уничтожить одним пожеланием молодого Каргази. Конечно, физически он слаб против любого из нелюдей, но у него есть рычаги воздействия, под которые лучше не попадать. Кланы предпочитали договариваться с головорезами и не идти на прямой конфликт. И это касалось не только вампиров, но и остальные расы старались не враждовать с озлобленными отморозками. Конечно, в организацию Каргазе вступали не только люди, родившиеся или опустившиеся на самое дно. Сильным покровительством не брезговали отщепенцы, выгнанные с позором из кланов. Сплоченные и ведомые твердой рукой бандиты стали реальной силой Нарикана. Неофициальной, непризнанной, но властью, рожденной на грязных улицах трущоб. С ними боролись, жестко расправлялись, назначали суровые наказания, но на место пойманных отморозков приходили новые... — Невеста, — тихо протянул Дерек. До него постепенно начинало доходить, почему Ариса ничего о себе не рассказывала. Она искала помощи, но не могла говорить о своем положении в организации Каргази. — Кларк пошел в отца. да еще, сволочь, получилась, — поддакнул Шерп. Он вырос на улицах под покровительством старшего Каргази, а, значит, не знал запретов. Жестокий, безголовый отморозок. Оба наблюдали за парой, воркующей, словно глупкий весной. — Если не знать о том, кто они, даже мысли не возникнет об опасности, нависшей над девушкой. Выглядели они чрезвычайно мило. Красавица в шикарном платье улыбалась к напатому парню, влюбленному в нее по уши. В том, какие чувства испытывает младший Каргази, сомнений ни у кого не возникло. Он смотрел с обожанием на невесту, при этом зурко наблюдая за теми, кто осмеливался бросить взгляд на предмет его воздыханий. Вампир сидели далеко – У противоположной стены, кроме того, их разделял фонтан, а потому их внимание для Кларка пока оставалось незамеченным, в то время как, благодаря своему зрению, властители ночи могли подробно изучить будущих супругов. «Жаль девчонку», — вздохнул Шерп и отвернулся. Для него обсуждение закончилось. Желание отбить у младшего Каргази невесту ради одной встречи можно приравнять к самоубийству. Лучше выбрать другой объект для соблазнения. Дерек осознал причину, приведшую к нему Теру Киольну. Она тоже понимала, что попала в ловушку жестокого убийцы и хотела найти помощь и защиту. Ее молчание, нежелание отвечать на простые вопросы – это крик о помощи. Просто удивительно, как она смогла найти возможность прийти к нему на сеанс. Судя по реакции Кларк Каргази, он ни на шаг от себя невесту не отпускает. Вот, значит, в чем заключается таинственный флёр, окружающий Арису. Именно поэтому она сделала вид, будто не узнала Дерека, хотя они с Шерпом находились от нее недалеко и беспортонно пялились в упор. «Еще как жаль», — обронил Дерек, соглашаясь с другом. «Нечего», — легко отмахнулся от чужой проблемы вампир. «Подберем еще кого-нибудь». Дерек промолчал. не желая высказывать свои мысли и выводы по поводу Арисы. Конечно, друг не станет болтать о Терри Киольне, но лучше не откровенничать по поводу девушки, доверившейся ему. Будущие супруги о чем-то оживленно беседовали, а потом Ариса потянулась к щеке к наопатого спутника и запечатлела короткий поцелуй. Она встала и, прихватив крохотную сумочку, в которой разве что пудреница могла поместиться, направилась в сторону туалетных комнат. Дарик мгновенно вскочил на ноги, отмахнулся от друга, поинтересовавшегося, куда это он собирается, и неспешным шагом направился вслед за своей клиенткой. Ему настоятельно требовалось с ней поговорить. А если такая возможность не представится, то хотя бы встретиться взглядом и удостовериться, что с Арисой все в порядке». Опасения вампира оказались обоснованными. Если Кларк остался сидеть за столом в ожидании невесты, то молодчики с угрюмыми выражениями на лицах последовали за храняемым объектом. Оставалось применить хитрость. Дерек скользнул в тень, опередив девушку и ее сопровождающих. Он едва успел войти в женский туалет, когда Ариса показалась в служебном коридоре. Дверь плотно не закрылась, и Дереку удалось увидеть ее платье, сверкнувшее драгоценными камнями в свете стильных ламп. Драконы постарались сделать интерьер благородным и очень дорогим, поэтому даже в туалетных комнатах все соответствовало общему уровню. Охранники остались за дверью, а Тера Киольна вошла внутрь и остановилась у высокого зеркала. Дерек немного подождал, прежде чем выйти из тени, Ариса не торопилась уединиться в кабинке, а потом он шагнул к ней. Она испугалась, причем очень сильно. вздрогнула, шарахнулась в сторону и вжалась в угол, глядя на внезапно появившегося мужчину во все глаза. Руки, прижатые к груди, дрожали, и стиснутая пальцами сумочка мелко тряслась. — Ариса, не надо бояться! — поспешил успокоить ее Легран. — Это я, Дерек. — Вампир! — выдохнула перепуганная девушка. — Да, — кивнул он. «Зачем? Почему вы здесь?» «Кажется, она начинала справляться со страхом, и ее взгляд заметался по помещению». «Здесь никого не было», — в этом Дерек убедился первым делом. «Теперь я знаю, какая помощь тебе нужна», — подходя ближе, произнес Легран. «Вы ошибаетесь?» Ариса почти справилась с волнением и гордо распрямила плечи. «Какие бы выводы вы ни сделали, уверяю, они неверные». «Ты боишься?» Он подошел почти вплотную и смог взглянуть в широко распахнутые глаза. «Любой испугается при виде внезапно появившегося вампира», – возразила она. «Я говорю о Кларке Каргазе». Он смотрел очень внимательно, а потому заметил, как в ее зрачках промелькнула паника. «Мы пришли сюда вместе», – арис не стала отпираться. Потом она развернулась и посмотрела на свое отражение в зеркале. Дарек замер, наблюдая за ее движениями. Тонкие пальцы прошлись по прическе, проверяя, все ли в порядке. Провели по волосам вверх, а он не мог оторвать жадного взгляда от изгиба шеи, уверенной осанки и почти ничего не скрывающего глубокого выреза. Даже зная то, что Тера Киольна скрывала, его голод настоятельно требовал утоления. «Он твой жених!» – Леграм встретился взглядом с ее отражением в зеркале. «Он мой жених!» Подтвердила Ариса и опустила руки, пройдясь ладонями по талии и чуть ниже по бедрам, поправляя платье. Но ты его боишься, потому пришла ко мне. Ей удалось его отвлечь на долю секунды, но все равно он заметил страх, мелькнувший на ее лице. Зачем ты с ним? Дарак сам не понял, как оказался рядом с ней. Он стоял вплотную, ощущал ее волнение и вдыхал запах, запомнившийся во время встречи в его кабинете. Близко. Очень близко, и взгляд глаза в глаза, когда ни обмануть, ни солгать не получится. «Завтра я буду тебя ждать». Он не удержался, и его инстинкты прорвались, заставив говорить присущим вампирам голосом. «Хорошо», — она судорожно сглотнула. «Я приду, и я буду ждать тебя», — уменьшил давление Дерек. Арис моргнула, сделала глубокий вдох и поспешила на выход, где ее встретили охранники, — Легран едва успел скрыться в одну из кабинок, чтобы у сопровождающего девушку-головорезов не возникло подозрений. За себя он не опасался, с тремя он легко справиться, но подставлять Теру Киольну, оказавшуюся в сложной ситуации, ему совсем не хотелось. Еще какое-то время ему пришлось провести в женском туалете, а потом он отправился в предназначенное для мужчин помещение. Когда он вернулся к столу, Тер Шерп расточал комплименты двум эльфийкам, которых он переманил к ним за стол. Дерек расположился таким образом, чтобы без проблем наблюдать за Кларком Каргазе и его невестой. Он не участвовал в общей беседе, несмотря на старания друга и двух собеседниц завязать непринужденный разговор. Порой он ронял скупые фразы, чтобы не выглядеть глухим и отмороженным, но все его внимание поглощала пара, сидящая за столиком у противоположной стены. «Дерек, мы собираемся продолжить веселье», – отвлек его от наблюдений Шерп. «Мы хотим отправиться в ночной клуб». «Без меня», — коротко обронил Легран. «Твой друг всегда такой молчаливый», — вежливо поинтересовалась одна из эльфеек. «Наверняка девушки были разные, но вампир даже не мог сказать, чем они различаются. У него трудный период, поэтому ему требуется помощь. Вы меня понимаете?» — с намеком сообщил Шерп. «Его бросила девушка», — громким шепотом поинтересовалась одна из собеседниц. «Его мучает голод», — таинственным тоном сказал Шерп. «Да?» Эльфики произнесли в унисон. «Причем ему нужна только одна девушка». «Шерп!» – разозлился Дерек. Он развернулся и одарил троицу рассерженным взглядом. В этот момент раздались громкие голоса. Легран отвернулся буквально на долю секунды, а за столом Теры Киольны произошла ссора. Момент, когда Кларк замахнулся на невесту, он увидел, словно секунды растянулись на часы. Хлесткий удар свалил Арису с ног».